Глава ему нужнее. Мясо жарилось, коньяк пился, бутерброды тоже не кончались. Музыка гремела, народ общался, а я добровольно сослал себя в следящие за мангалами и смотрел на всё это со стороны. Витька громогласно делился с народом планами на жизнь, перекрикивая даже музыку. Последние пять лет он жил то во Франции, то возвращался к родным пенатам, чтобы передохнуть от этой Европы, как сообщали мне родители. Судя по виноватому лицу мамы, еще и выцегонить у них денег. Какие-то он там вечно открывал бизнесы, которые не взлетали, прогорали или закрывались по уважительным причинам. Но не сдавался, уверенный в том, что ума и деловой хватки ему должно было достаться больше, чем мне. А вот зачем вернулся сейчас, да еще с понтом? «Европа окончательно превратилась в тюрьму, в концлагерь для мыслящих людей», — донеслись до меня его разглагольствования. «Свобода слова! Мы привыкли, что в России всё плохо, но на самом деле именно у нас сейчас можно свободно говорить, что вздумается, не беспокоишь, что обидишь какое-нибудь меньшинство, и потеряешь всё — репутацию, работу, даже право жить там!» Опа! Неужели братца выгнали из райского сада? Алла вертелась там же у него под рукой, Даша бродила по первой весенней травке, любуясь расстилающимися просторами за рекой. «Не со мной, так хоть и не с ним!» Бывают времена, когда рады такому. «Так что, ты к нам возвращаешься?» — это Алла интересуется. «Что ж, совет до да любовь. От мысли, что всё может так удачно сложиться, у меня даже настроение улучшилось, и я подхватил лопатку для углей, поворошил их, даже что-то стал насвистывать». «Не знаю», — лениво так вальяжно отозвался брат. «Здесь всё, конечно, не мой уровень, но надо родственникам помогать, родители не молодеют, да и у вас с братом проблемы, всё без меня разваливается». Я чуть не поперхнулся минералкой. «Вот помогать нам точно не надо, без тебя отлично справимся». «Багдаш, ну ты чего, Витьку не знаешь?» Пока я тряхивался от минералки, как пёс после купания, откуда-то вынырнула Светка и принялась деловито переворачивать шампуры и заливать лишние язычки огня, лижущие шкварчащую свинину. Пару недель погуляет, среди девок шороху наведет и опять свалит куда-нибудь. Европа ему не та, так хоть в Москву. Это утешает, — процедил я сквозь зубы. Это единственное, что утешало, потому что братец перестал рассказывать, как ему невыносимо жилось во Франции, и перешел к своему основному плану. Что-то шептал Даша на ухо. И хотя она старательно от него отодвигалась, расстояние между ними все равно было примерно на тысячу километров меньше, чем мне бы хотелось. К моему плечу прижалось что-то тёплое. Я вздрогнул, но это оказалось всего лишь Светка, которая обхватила меня за руку и склонила умильно голову, притискиваясь ко мне так, словно мы были пожилой парочкой, которая смотрит на шалости своего любимого сыночка. «Правда они хорошая пара?» — спросила она, кивая на Дашу моего брата. «Так друг другу подходят. Витёк уже европеился Дашка тоже, считай, не здешняя. «Прикинь, сидим тут на днях, времени за полночь и она такая, что-то есть захотелось, давай суши закажем. Прикинь, у нас суши!» «У нас суши только оскорбек с сыновьями лепит», — кивнул я. «Алка все хочет их отучить майонез добавлять, пока безрезультатно». «Ну да», — покивала Светка. «А ночью только бухло с доставкой можно заказать. Вот пусть Витька ее в свой руан забирает. Или где он там?» «Думаешь, в руане суши ночью можно заказать?» — усомнился я. «Это ж Франция!» — не поняла она. Я только вздохнул. Сам я с братом не общался, но мама с гордостью пересказывала его байки про заграничную жизнь. Не очень-то там оказывается свободно и сладко. И магазины круглосуточно не работают, и с экологией и швах, и у беженцев куда больше прав, чем у граждан, и тем более понаехавших честно. А главное, девушки почему-то русских мужиков шугаются. «Где же криминальное обаяние, которое нам приписывают?» «А!» — жаловался бедненький Витенька. Стал, говорит мама, прикидываться латышом. Говорят, младших детей родители любят больше. Балуют больше, прощают больше, тискают тоже больше, а требуют меньше. Старшие сразу становятся взрослыми прямо вот в момент рождения соперника. С Витькой это случилось в четыре года. Мир раскололся на до и после». Маленьким эгоистичным своим мозгом он сразу понял, что халява кончилась, скоро у него отберут все игрушки и отдадут мне, а самого отправят мыть посуду и гулять с коляской. И, конечно, вкусности тоже будут доставаться не ему. От него будут требовать пятерок в школе и быть примером для младшего. Родители у нас были нормальные, грамотные. книжки читать умели, денег хватало, поэтому никаких ужасов не случилось. Но мысль о том, что теперь он бедный обделённый мальчик, Витьку так и не покинула. С тех пор любую жизненную несправедливость он списывал на то, что у мамы родился я, и на старшего сына не хватило ништяков. В институт не поступил, потому что мама уроки с Богданом делала, а на меня было наплевать, хотя у него были репетиторы и в итоге платное отделение, а я выкручивался своими силами и поступил на бюджет. На работу не взяли, потому что там уже Богдан работает, он им наплёл про меня. Хотя я по просьбе мамы просил взять его под мою ответственность. Увы, даже на собеседовании он умудрился отвратить от себя рекрутеров. Девушка бросила. Ой, как же Богдана приплести, совсем никак не получается. Богдан в этот момент сам влюблён до Одере. Правда, зарабатывает хорошо, поэтому шмотки и машина. А так-то, конечно, легко бы обцеплять, когда подруливаешь на новенькой Мазде, а не пешком подходишь. Так что Витька решил, что отбить у меня девушку — отличная идея. И поможет справиться с завистью. Мама, как всегда, богдаш но ему же сложно с тобой соревноваться. Ты вон какой удачный получился. Мог бы подарить брату машину, а то что он как бедный родственник. А себе еще купишь. Машину можно еще купить. Найти все же непыльное местечко и надавить, чтобы братца взяли, тоже можно. Городскую квартиру семейную на него записать. И даже не особо скрежетать зубами, когда он ее продаст, чтобы устроиться во Франции. В конце концов, я так его обидел, женившись на той, которую он себе присмотрел. И что? Отдать ему свою женщину, потому что ему же нужнее, и она так ему подходит?»